Глава 30. Во время этой бурной сцены Жюльен испытывал скорее чувство удивления, чем радости. Оскорбительные возгласы Матильды убедили его в мудрости русской политики. Он поднял Матильду и, не говоря ни слова, снова усадил ее на диван. Мало-помалу сознание возвращалось к ней, по щекам ее катились слезы. Стараясь как-нибудь овладеть собой, она взяла в руки письма госпожи де Фервак и стала медленно распечатывать их одно за другим. Она вся передернулась, узнав почерк маршальши. Она переворачивала, не читая эти исписанные листки почтовой бумаги. В каждом письме было примерно по шесть страниц. "Ответьте мне, по крайней мере", промолвила наконец Матильда. "Ваше сердце принадлежит теперь госпоже де Фервак? Жюльен отвечал угрюмым молчанием. Целый месяц она чувствовала себя невыразимо несчастной, но эта гордая душа не позволяла себе сознаться в своих чувствах. Чистая случайность довела ее до этого взрыва. Ревность и любовь нахлынули на нее и в одно мгновение сокрушили ее гордость. «У меня...» тоже есть гордость, с усилием вымолвил Жюльен, и на лице его изобразилась безграничная усталость. И надо полагать, только благодаря этой гордости вы и удостоили меня на миг вашим вниманием. Я могу любить маршальшу, но у меня нет никаких доказательств того, что она интересуется мной. Матильда поглядела на него. Он выдержал этот взгляд, Он же чувствовал себя просто переполненным любовью. Она словно нахлынула на него, заполнила до краев все самые сокровенные уголки его сердца, а губы его в это время произносили. Не будь у меня даже никаких чувств, одной признательности было бы достаточно, чтобы я привязался к маршальше. Она была так снисходительна ко мне, она утешала меня, когда меня презирали. «У меня есть основания не слишком доверять некоторым проявлениям чувств». «Ах, боже мой!» — воскликнула Матильда. «В самом деле, какое ручательство вы можете мне дать?» — настойчиво и решительно спросил ее Жюльен, вдруг словно откинув на миг всю свою дипломатическую сдержанность. «Ручательство, что расположение ваше продлится более двух дней». Он уже готов был сдаться. «Одно неосторожное слово», — подумал он, — «и опять наступит для меня бесконечная вереница дней беспросветного отчаяния». Он высвободил свои руки, которые Матильда так крепко сжимала в своих, и с нарочитой почтительностью чуть-чуть отодвинулся от нее. «Надеюсь, мадемуазель Деламоль разрешит мне подумать обо всем этом». И он быстрыми шагами вышел из библиотеки. Она долго слышала стук дверей, которые, по мере того, как он удалялся, захлопывались за ним одна за другой. Он даже ничуть не растрогался. «Вот изверг», — подумала она, — «да нет же, он умный, предусмотрительный, он хороший, а кругом виновата я». Это настроение не покидало ее весь день. Матильда чувствовала себя почти счастливой, ибо все существо ее было поглощено любовью, Можно было подумать, что эта душа никогда и не знала страданий и гордости, да еще какой гордости. Когда вечером в гостиной лакей доложила госпоже де Фервак, она в ужасе содрогнулась. Голос этого человека показался ей зловещим, она была не в состоянии встретиться с маршальшей и поспешно скрылась. Вечером Жюльен вспомнил, что ему непременно надо появиться в ложе госпожи де Фервак в комической опере. Она даже прислала ему особое приглашение. Матильда, конечно, будет осведомлена, был ли он там. Пробило десять, надо было во что бы то ни стало ехать. Ложа госпожи де Фервак была полна дамами, и это обстоятельство спасло его, иначе он оказался бы в неловком положении. Божественные звуки, в которых изливается отчаяние Каролины в тайном браке, вызвали у него слезы. Госпожа де Фервак их заметила, и это тронуло ее. То немногое, что еще сохранилось в ней от женской сердечности, заставило ее заговорить с ним. Ей хотелось насладиться звуком его голоса в эту минуту. «Видели вы госпожу и мадемуазель де Ламоль спросила она его. «Они в третьем ярусе». Жюльен заглянул в зал и, невежливо облокотившись на барьер, увидел Матильду. В глазах у нее блестели слезы. «А ведь сегодня не их оперный день», — подумал Жюльен. Матильда уговорила свою мать поехать в комическую оперу, несмотря на то, что ложа в третьем ярусе совсем не подходила для дам их положения. Ей хотелось узнать, «Будет ли Жюльен в этот вечер у маршальши или нет?»